А вот почему он просто вынужден к лильке бегать, своя-то баба, оказывается, на стороне завела. Муж ей, и суки, больше не подходит, а грязного этот, он подходит. Только и слышишь, Вячеслав Иванович сказали, Вячеслав Иванович распорядились, да игралась тварь милицейская, обрадовалась, что муж ушел, подстилка, шлюха. Он вдруг восплывал такой ослепляющей ненавистью и к жене, и к генералу, что потерял над собой всякий контроль. Но ясно ведь даже дураку. Не хотят брать трубку, не желают отвлекаться от своего блядства. Здорово это мужу душеспасительные советы давать и при этом его жену натягивать. Ах, суки! Продала его, значит, стерва. Продала с потрохами, а сама порится в сласть. И долгие телефонные гудки из трубки вдруг превратились в стонущие, страстные крики, обезумевшие Таньки, причем так явственно, будто из соседней комнаты. Этого душа уже не вынесла, сейчас он устроит им праздник. Нет, не устроит, а продлит навсегда, и ей, и ему, обоим. А выпитаясь за обедом и теперь за ужином, Слуна развязала руки для решительных действий. Иван медленно и внушительно поднялся тихо на цыпочках, прошел в спальню, где вовсю уже дрыхла лилька, а выкинув из-под одеяла свои офигенно сексуальные ноги. Нет, они теперь не остановят его страшное страшной мести передателем. Он и сам удивился тому, как холодно рассуждает, а ведь это означает, что решение, принятое им, может быть и в минутном помрачении разума, на самом деле правильно и единственно возможно. Из маленького сейфа, вделанного в стену, Бог весть в какие времена, когда все было недорого, они с Лилькой молодые и до всего охочие, все-таки стесняясь друг друга, прятали за этой стальной дверцей презервативы. Из этого давно неиспользуемого по назначению сейфа он достал пистолет Макарова, презентованный Артуром Геллером, Вместе, кстати, с разрешением на право ношения оружия. Экономический советник губернатора мог себе позволить такой жест. Пока, к счастью, не было нужды в этой смертельной игрушке, однако видит Бог всему свое время. Макаров послушно лег в карман пиджака. Негромко щелкнула крышка сейфа. Проверив свои ключи от той квартиры, шацки тихо, чтобы не помешала лилика, покинул спальню, оделся и вышел, аккуратно затворив за собой бронированную дверь. Ауди завелся сразу, и он бросил машину вперед к неотвратимой уже мести. Темный двор встретил настораживающей тишиной. В самом деле, какому идиоту придет в голову идея кататься по зимней Москве посреди ночи? Естественно, что узкая проезжая часть, свободная от сугробов, была забита спящими автомобилями. Некоторые были по крыше, завалены снегом, другие, еще и чистенькие, значит, недавно явились в свои стойла. Среди чистеньких Шацкий без труда обнаружил Татьянину Хонду, дома голубушка, и жажда мести вспыхнула снова силой. Шацкий поднялся на свою лестничную площадку пешком. А возле двери проверил в кармане пистолет, тихо вошел в темную прихожую, и прислушался ни звука. Умаялись, спят, сволочи. Не зажигая света, не раздеваясь, привычно пошел в спальню, но в темноте налетел на стул, который здесь никогда не стоял, а прокинул его с жутким, как показалось, грохотом и замер в испуге. Рука судорожно дернулась к карману. Но все было по-прежнему тихо. Никто на него не кинулся, не закричали испуганные голоса из кровати. Черт знает что. Иван шагнул обратно к двери, зажег свет и увидел то, чего меньше всего ожидал. Двери в комнаты были распахнуты. Мебель, за исключением вот этого злосчастного стула, находилась на своих местах. Но при всем этом в квартире была такая атмосфера, будто по ней пронесся недавно самому, вроде и порядок. И все не так. Стопки постельного белья кучей на диване. На столе одежда из шкафа. Картины на стенах. сикось -накось. Понятно, успели прибрать. Но не до конца. И где же они теперь? Хватило, значит, совести не поганить супружеское ложе. А может, он всего и делов-то нафантазировал себе? В омрачении разума. И Танька сейчас не с любовником, а у сестры. «Все ж беда коснулась Элки, а не их с Татьяной. Звонить сейчас туда, конечно, смешно и глупо. Что говорить-то? Раскаяние замучило». «Да какое к черту раскаяние? Когда? А чего когда? А вот то-то и оно». Постоял Шацкий в раздуме, походил по пустой и почему-то показавшейся нежилой квартире, пришел на кухню, сел, закурил Танькины сигареты...